джулиан поднял руку и потрепал коня по крупу затем оглянулся на меня и двинулся ко мне когда он подошел и остановился передо мной он произнес желал бы я чтобы ты не убивал беллу беллу переспросил я джулиан взглянул на небо я последовал за его взглядом сейчас не было видно ни одной птицы он был одним из моих любимцев — Сожалею, — извинился я. — Я неправильно понял происходящее. Он кивнул. — Ладно, я кое-что сделал для тебя. Теперь ты можешь рассказать мне, что случилось после того, как я покинул дворец. — Бранд сумел выкарабкаться? — Да, и тебя в этом больше не обвиняют. Он утверждал, что его ударила Фиона а ее тоже нет поблизости, чтобы расспросить. Она также скрылась в ту же ночь. Просто чудо, что вы не наткнулись друг на друга». Джулиан улыбнулся. Примерно так я и догадывался. «Почему ты бежал при таких поразительных обстоятельствах? Ведь это выставляло тебя в плохом свете». Он пожал плечами. «Это было не в первый раз, когда меня ложно подозревали. И если уж на то пошло, Коли намерение считается чем-то. Я так же невиновен, как и наша сестренка. Я сам бы это сделал, если бы смог. Фактически, в ту ночь, когда мы притащили его обратно, я держал нож наготове. Да только меня оттеснили в сторону. Но почему? удивился я. Джулиан рассмеялся. Почему? Я боюсь этого ублюдка. Вот почему. Долгое время я думал, что он убит, и уж, конечно, надеялся на это. Думал, что на него предъявили, наконец, свои права темные силы, с которыми он имел дело. — Сколь много ты действительно знаешь о нем, Корвин? — У нас был долгий разговор. — И? Бранд признался, что он, Блейз и Фиона составили план захвата трона. Они хотели добиться коронации Блейза, но чтобы каждый имел долю реальной власти. Они использовали упомянутые тобой силы, чтобы гарантировать отсутствие отца. Брандт сказал, что он попытался привлечь их на сторону Каина, но что Каин вместо этого перешел к тебе и Эрику. Ваша тройка организовала схожую группу, чтобы захватить власть, прежде чем смогут они, посадив на трон Эрика. Джулиан кивнул. События изложены в правильном порядке, но причины нет мы не желали трона, по крайней мере, не так внезапно и не в то время. Мы создали свою группу, потому что надо было им противостоять, чтобы защитить трон. Сперва самое большее — это мы убедили Эрика, что он обязан принять на себя протекторство. Он боялся, что быстро окажется трупом, если произойдет коронация при таких условиях. Потом появился ты со своими очень законными притязаниями. Мы в то время не могли позволить тебе настаивать на них, потому что клика Бранда угрожала всесторонней войной. Мы чувствовали, что они будут менее склонны сделать такой шаг, если трон будет уже занят. Мы не могли посадить на трон тебя, потому что ты бы отказался стать марионеткой. Роль, которую тебе бы пришлось играть, поскольку игра была уже в разгаре, а ты знал слишком мало». Поэтому мы убедили Эрика пойти на риск и короноваться. Вот как это произошло. Так значит, когда я прибыл, он выжег мне глаза и бросил в темницу. Смеха ради. Джулиан отвернулся и посмотрел на мертвую мантикору. «Дурак ты!» — произнес он, наконец. «Ты с самого начала был слепым орудием». Они использовали тебя, чтобы навязывать нам свои ходы, и в любом случае ты проигрывал. Если бы та полоумная атака Блейза каким-то образом оказалась удачной, ты бы не протянул достаточно долго, чтобы сделать полный вздох. Если бы она провалилась, как оно и вышло, Блейз исчез бы, как он и сделал, предоставив тебе расплачиваться своей жизнью за попытку узурпации. Ты послужил их цели и должен был умереть. Они оставили нам мало выбора в этом деле. По правилам нам следовало бы убить тебя, и ты это знаешь». Я закусил губу. Я мог бы сказать многое, но если он говорил что-то близкое к истине, довод у него был, и я хотел услышать его. — Эрик, — продолжал он, — считал, что зрение твое может в конечном итоге восстановиться, зная, как мы регенерируем. Дай только время. Ситуация была очень деликатной. Если бы вернулся отец, Эрик мог бы сойти с трона и оправдать все свои действия ко всеобщему удовлетворению, кроме твоего убийства. Это было бы слишком очевидным шагом для гарантирования его собственного шага. То есть продолжительного царствования после бед текущего момента. И скажу тебе прямо, он просто хотел заточить тебя в тюрьму и забыть про тебя. Тогда чья же это была идея насчет ослепления? Он снова надолго замолк, затем он заговорил очень тихо, почти шепотом. Выслушай меня, пожалуйста. Она была моя, и она может спасла тебе жизнь. Любое действие, предпринятое против тебя, должно было являться равносильным смерти, иначе их фракция попыталась бы угробить тебя по-настоящему. Ты не был бы больше им полезен, но живой и на свободе обладал потенциальной возможностью стать опасным в какое-то будущее время. Они могли воспользоваться твоей картой, чтобы вступить в контакт и убить тебя или же могли воспользоваться ею, чтобы освободить тебя и пожертвовать тобой еще в одном ходе против Эрика. Ослепленного, однако, тебя не было нужды убивать, и ты был бесполезен для чего там ни было у них на умеи. Это спасло тебя, временно убрав со сцены, и спасло нас от более вопиющего акта, который нам в один прекрасный день могли бы поставить в вину. Как мы понимали, у нас не было иного выбора. Мы могли сделать только одно. И никакого снисхождения тоже нельзя было демонстрировать, иначе нас могли бы заподозрить в том, что мы сами нашли способ как-то использовать тебя. В ту минуту, как ты приобрел какое-нибудь подобие свободы, ты стал бы покойником. Самое большее, что мы могли сделать, это смотреть в другую сторону, когда лорд Рейн ходил утешать тебя. Это было все, что можно было для тебя сделать. — Вижу, — процедил я. — Да, — подтвердил он. — Ты стал видеть очень скоро. Никто не предугадал, что ты так быстро восстановишь свое зрение и сумеешь бежать. Как тебе это удалось? — Скажут ли Мэйси вы Гимбеловым, ответил я. — Прошу прощения. Я сказал, неважно что ты тогда знаешь о заточении Бранда?» Он снова посмотрел на меня. «Все, что я знаю, это то, что в его группе произошла какая-то ссора, Деталей я не знаю. По каким-то причинам Блейс и Фиона боялись убить его и боялись оставить на свободе. Когда мы освободили его из их компромиссного решения заточения, Фиона явно стала больше бояться иметь его на свободе». «И ты заявлял, что сам достаточно страшился его, а поэтому решил подготовиться к его убийству. Почему теперь, после всего этого времени, когда все стало историей и власть снова переменилась, вы боялись его? Он был слаб, практически беспомощен. Какой же вред он мог принести теперь? Джулиан вздохнул. — Я не понимаю силы, которой он обладает, но она немалая. «Я знаю, что он может путешествовать через отражение мысленно, что он может, сидя в кресле, обнаружить в отражениях то, что он ищет, а затем доставить себе силой воли, не вставая с кресла, и он может физически путешествовать через отражение, но как-то по-особому. Он нацеливает свой ум на место, которое желает посетить, создает своего рода мысленную дверь и просто шагает туда через нее». Если уж на то пошло, я считаю, что он иногда может узнать, что люди думают. Все выглядит почти так, словно он сам стал какой-то живой картой. Я знаю про это, потому что видел, как он это проделывал. Ближе к концу, когда мы держали его во дворце под наблюдением, он однажды ускользнул от нас этаким манером. Это было в тот раз, когда он отправился на отражение земли и поместил тебя в бедлам. После того, как он возвратился, один из нас все время оставался с ним. Мы, однако, еще не знали, что он может вызвать вещи через отражение. Когда ему стало известно, что ты сбежал из заключения, он вызвал страшного зверя, напавшего на Каина, который тогда был его телохранителем. Затем он вновь отправился к тебе. Белайз и Фиона явно захватили его вскоре после этого, прежде чем сумели мы и я больше не видел его до той ночи, когда мы его вернули. Я страшусь его, потому что он обладает смертельными силами, которых я не понимаю. В таком случае я хотел бы знать, как они вообще сумели заточить его. Фиона обладает сходными силами, и Блейз, я считаю, тоже. Вдвоем они, очевидно, смогли аннулировать большую часть силы Бранда, пока создавали место, где она не действовала. Не совсем поправил я. Он отправил-таки сообщение Рэндому. Фактически, он один раз достиг слабые меня. Тогда явно не совсем, согласился он, однако достаточно, пока мы не прорвали оборону. А что ты знаешь обо всех его побочных эпизодах со мной, мое заточение, попытка моего убийства и мое спасение? Этого я не понимаю, за исключением того, что это было частью борьбы за власть внутри их собственной группы. Они поссорились между собой, и та и другая сторона нашла, как использовать тебя. Поэтому, естественно, одна сторона пыталась убить тебя, в то время как другая старалась сохранить тебя. В конечном итоге больше всех от тебя выгодал Блейз в той устроенной им атаке. Но ведь он же и пытался убить меня тогда на отражении земли. Именно он выстрелил по моим шинам, — недоумевающе произнес я. Он? Ну, именно так рассказал мне бранд Но это не связывается со всякого рода косвенными доказательствами. Джулиан пожал плечами. — В этом я не могу тебе помочь. Я просто не знаю, что происходило в то время между ними. И все же ты поддерживал Фиону в Амбере. Фактически, ты был очень сердечен к ней, когда бы она не находилась поблизости. — Тонко подмечено, — согласился он. — Я всегда был очень привязан к Фионе. Она, безусловно, самая прелестная и самая цивилизованная изо всех нас. Жалко, что отец, как тебе хорошо известно, был всегда так категорически против браков между братьями и сестрами. Меня беспокоило, что нам приходилось быть противниками так долго, как мы были. Однако после смерти Блейза, твоего заключения, коронации Эрика, все в сильной степени возвратилось к норме. Она приняла их поражение с выдержкой, тут и делу конец. Она явно была так же напугана возвращением Бранда, как и я. Бранд все рассказал по-иному, но, впрочем, он, конечно... И должен был так делать хотя бы потому, что он утверждает, будто Блейс по-прежнему жив, что он отыскал его по карте и знает, что он в отражении обучает свежие силы для нового удара по Амберу. «Это возможно», — согласился Джулиан. «Но мы ведь больше, чем превосходно подготовлены, не так ли?» «Он далее утверждает, что этот удар будет маневром», — продолжал я и что настоящая атака произойдет прямо со двора хаоса по черной дороге. Он говорит, что Фиона прямо сейчас готовит для этого путь. Джулиан нахмурился. Надеюсь, он просто лжет. Мне было бы крайне неприятно увидеть их группу, вновь воскресшей и набросившейся на нас, на этот раз с помощью темного направления». Мне было бы крайне неприятно видеть участвующий в этом Фиону. Бранд утверждал, что он вышел из их группы, что он, мол, увидел ошибочность их линии и тому подобные покаянные излияния. Ха! Я скорее доверился бы тому зверю, которого только что убил, чем положился бы на слово Бранда. Надеюсь, у тебя хватило здравого смысла держать его под надежной охраной, хотя от этого может быть мало толку если к нему вернулись его старые силы. Но в какую игру он может играть сейчас? Либо он вновь оживил старый триумвират, мысль, которая мне совсем не нравится, либо имеет целиком свой личный новый план. Но, попомни мои слова, план у него есть. Он никогда не довольствовался ролью зрителя в чем бы то ни было. Он всегда что-нибудь замышлял. Я готов поклясться, что он строит заговоры даже во сне. Наверное, ты прав. Видишь ли, было новое развитие событий, к добру или козлу злу, пока не могу сказать. Я только что подрался с Жераром. Он думает, что я причинил Бранду какое-то зло. Это неверно. Но я был не в таком положении, чтобы доказать свою невиновность. Насколько мне известно, я был последним человеком, видевшим сегодня Бранда. Недавно Жерар посетил его покои. Он заявляет, что там все разгромлено, повсюду пятна крови, а Бранд исчез. Я не знаю, как это истолковать. Я тоже. Но, надеюсь, это означает, что на этот раз кто-то выполнил эту работу как следует. — Господи, все так запуталось. Хотел бы я знать все это раньше. — Никогда не было подходящего момента сказать тебе, — промолвил Джулиан во всяком случае, до настоящей минуты. Уж, конечно, никогда ты был пленником и когда еще был достижим, а после этого ты надолго исчез. Когда ты вернулся со своими войсками и своим новым оружием, я не был уверен насчет всех твоих намерений. Затем события стали происходить слишком быстро, и Бранд снова вернулся, было слишком поздно. Я должен был сматываться, чтобы спасти свою шкуру. Здесь, в Ордене, я силен. Здесь я могу принять все, что он может бросить в меня. Я сохранил патрули в полной боевой силе и ждал известия о смерти Бранда. Я хотел спросить одного из нас, с нами ли он еще, но не мог решить, кого спросить, думая, что меня самого все еще подозревают, если он умер. Однако, как только бы я получил известие, доказывающее, что он по-прежнему жив, Я твердо решил попробовать прикончить его сам. А теперь это положение дел. Что ты сейчас собираешься делать, Корвин? Я отправился принести камень правосудия оттуда, где я его спрятал в отражении. Есть способ, каким его можно использовать для уничтожения черной дороги, и я намерен это попробовать. Как это можно сделать? Это слишком длинная история, потому что мне только что пришла в голову страшная мысль. Какая? Бранду нужен камень. Он спрашивал о нем, а теперь это его сила находить вещи в отражениях и доставлять их себе, насколько она велика. Джулиан выглядел призадумавшимся. Он едва ли всеведущий, если ты это имеешь в виду. В отражениях можно найти все, что хочешь нормальным способом, как этому подходим все мы, путешествуя по ним. Согласно Фионе, он просто сокращает работу ногами, поэтому он вызывает предмет серийного выпуска, а не конкретный предмет. Кроме того, судя по всему, что мне рассказывал о нем Эрик, этот камень очень странный объект. Я думаю, что Бранду придется отправиться за ним лично, коль скоро он выяснит, где тот находится тогда я должен спешить. Я обязан опередить его». «Я вижу, ты едешь на барабане», — заметил Джулиан. «Это отличный конь. Он проезжал через отражение много раз». «Рад это слышать. А чем займешься ты?» «Вступлю в контакт с кем-нибудь в Амбере и войду в курс всего, о чем мы не успели поговорить. Думаю, это будет Бенедикт». «Не выйдет» до него ты не сможешь дотянуться. Он отправился ко двору хаоса. Попробуй найти Жерара и убеди его заодно, что я честный человек. В этой семье колдуны только рыжие, но я попытаюсь. — Ты сказал, ко двору хаоса? — Да, но опять же, время сейчас дорого. — Конечно, езжай. У нас будет время поговорить позже, на что я очень надеюсь. Он сжал мне руку. Я взглянул на мантикору, на собак, сидевших вокруг нее. — Спасибо, Джулиан. Я... — Ты трудный для понимания человек. — Вовсе нет. Я думаю, что Корвин, которого я ненавидел, умер много веков назад. — Скачи быстрей, старик. Если Бранд покажется здесь, я прибью его шкуру к дереву он отдал приказ собакам и когда я сел на коня они набросились на тушу мантикоры лакая ее кровь и отрывая огромные куски и полосы мяса. когда я проехал мимо этого странного массивного человекообразного лица, то увидел что глаза ее были еще открыты хотя и остекленевшие они были голубыми и смерть не лишила их определенной сверхъестественной невинности либо это Либо такое выражение в них было последним даром смерти, бессмысленный способ иронизировать, если это так. Я направил барабана обратно на тропу и начал свой путь по отражениям.